вращая шею вспять, когда вперед стремились их колени. «Увидев эту взрыхленную гладь, — воззвал один, — и облик наш кровавый, ты нас, просящих, должен презирать. Но преклонись во имя нашей славы, сказать нам, кто ты, адскую тропой, идущий мимо нас, живой и здравый». Вот этот, чьи следы я мну стопой, Хоть голый он и с трупьями изрытый, Был выше, чем ты думаешь, судьбой. Он внуком был Гвальдрады знаменитой, И звался Гвида Гверра В мире том мечом и разумением знаменитый. Гвальдрада — Дочь Беленчони Берти Деи Равиньяни, жена графа Гвидо Старого, родоначальника графов в Гвиде, умершего в 1213 году, которая вошла в предание как образец древнефлорентийской добродетели и чистоты нравов. Тот пыль, толкущий за моим плечом, Тег я ее Альдобранди, чьи заслуги великим должно понимать добром. И я, страдалец этой жгучей юге, я, Рустикучи, распят здесь, виня в моих злосчастьях нрав моей супруги. Гвидогвера, граф Гвиде, тяг я ее Альдобранди дельи Амирани, и беседующий с Данте Якопо Рустикуччи флорентийские гвельфы, прославившие себя в середине XIII века. О судьбе двух последних Данте осведомлялся у Чако. «Будь у меня защита от огня, я бросился бы к ним с тропы прибрежной, и мой мудрец одобрил бы меня». Но устрашенный болью неизбежной, я побоялся кинуться к теням, И к сердцу их прижать с приязнью нежной. Потом я начал Не презрение к вам, а скорбь о вашем горестном деле Вошла мне в душу, Чтоб остаться там. Когда мой вождь, завидев вас отсели, сказал слова, явившие сполна, что вы такие, как и есть на деле. Отчизна с вами у меня одна, и я любил и почитал из млада ваш громкий труд и ваши имена. Отвергнув желчь, взыскую яблок сада, обещанного мне вождем моим, но прежде к средоточию пасть мне надо. Да будешь долго ты руководим, — ответил он, — душою в теле здравом да светит слава по следам твоим. Скажи, любовь к добру и к честным нравам еще живет ли в городе у нас иль разбрелась давно по всем заставам? Гульельмо Борсиеры здесь как раз, теперь казнимый, вон он там в пустыне, принес с собой... Нерадостный рассказ. К средоточию, то есть к центру земли. Гульельмо Борсиеры, недавно принесший старым воинам нерадостный рассказ об их отечестве, флорентийц, пользовавшийся большим влиянием во многих знатных домах Италии. Ты предалась беспутству и гордыне, пришельцев и наживу обласкав, Флоренция, тоскующая ныне. Так я вскричал, лицо мое подняв. Они переглянулись, вняв ответу, подобно тем, кто слышит, что был прав. Когда все просьбы так легко, как эту, ты утоляешь, отклик их гласил. Счастливец ты, дарящий правду свету. Да узришь, снова красоту светил, Простясь с неозаренными местами. Тогда с отрадой, вспоминув, я был, Скажи другим, что ты видался с нами.